Глава двадцать восьмая. Путь домой. Вот и море. Солнце уже почти село, и последние его лучи освещали раскинувшуюся перед нами водную гладь. Я оглянулся назад. Острог горел. Огонь разошелся по большинству домов, и теперь город выглядел как один огромный факел. Наверняка это пламя было видно и на другой стороне залива. Там, где раскинулась соседняя с шиалом страна. ну Свен... Пусть пока смотрят и гадают, что здесь произошло. Очень скоро мы заявимся и туда, как только наберемся сил. Но это потом, а пока нужно доставить добытое домой. Набег не просто можно было считать удачным, он был перевыполнен по всем пунктам. Наши драккары прибыли в Гаваня-Строго следующим днем около 11 утра. Все добытые ценности мы, при помощи треллов, конечно же, перетащили ближе к берегу и лишь дождались транспорта. А как только он прибыл, треллы буквально за пару часов смогли загрузить корабли ценностями. Ну а затем дошел черед и до самих пленных. По большей части треллы были размещены на дракарах в качестве гребцов Благо в городе нашлось достаточное количество цепей, которыми пленники были прикованы к веслам и скамьям. Можно было не опасаться бунта. Даже если оставить на корабле одного охранника, ничего ему не сделают. Дело в том, что сами весла весили немало. Поднять их над бортом было сложной задачей, даже для опытных мореходов. Что уж говорить о крестьянах-южанах. Женщины и дети, если можно так назвать всех отобранных нами подростков, были размещены на нескольких рыбацких латчонках, стоящих возле пристани Острога. Вместе с ними должны были плыть и по 4-6 наших бойцов. Наши корабли были загружены под завязку. Настолько много было всего, что наименее ценную часть пришлось бросить. Грузить некуда было аналогично поступили и с рабами. Те, кого решено было не брать, остались на берегу. Я запретил их убивать. Какой в этом смысл? Пусть лучше бродят по стране, рассказывая байки о демонах, напавших на их город, взявших в плен всех мужчин и растворившихся в море на диковинных кораблях. Чем больше нас будут бояться, тем лучше. Тем более я надеялся, что эти слухи дойдут и до соседних королевств. В таком случае нас будут бояться как огня». А как известно, если противник боится с тобой сражаться, это уже половина победы. Мы отходили от берега все дальше и дальше. Ночь поглощала нас, оставляя за спиной огромное пожарище. Еще были видны фигуры, бродящие по берегу. Их крики ветер доносил до нас. Конечно, отчасти мне было их жаль, но все же с ними обошлись многим лучше, чем в случае, если бы меня здесь не было. Их бы просто перебили, и дело с концом. А так хоть выживут. Я вздохнул и собирался было открыть интерфейс, чтобы проверить, или уж скорее полюбоваться, на дело рук своих. Имея в виду проверить статус задания. Как вдруг... Ты где? Я удивленно уставился на принятое более часа назад сообщение. Конечно же, подписано оно не было, но и так было понятно, кто его отправил. Гуков. Только он. Остальные, если во фракции северян есть игроки, чатом не пользуются. Пока что. Так я несколько озадачился вопросом «Что значит где я?» «В смысле? В реале или в игре? Хоть бы уточнил». Подразумеваю, что имелось в виду мое местонахождение в игровом мире. И называть его мне сейчас совершенно не хотелось. В капсуле. Самый простой и очевидный ответ, какой только можно было дать. Знаете, как в том анекдоте про Холмса и Ватсона, путешествующих по миру на воздушном шаре. Ну, когда они заблудились, спустились ниже и спросили у какого-то человека, пасущего коров где мы?» Тот несколько секунд подумал и ответил «в корзине воздушного шара». Ну и Холмс замечает, что они попали в крайне интересную страну, где программист пасет коров. На вопрос Ватсона «почему программист?» Холмс ответил «дал абсолютно точный ответ, верный, но совершенно бесполезный». Вот и я так же. Впрочем, я надеялся, что такой мой ответ даст понять собеседнику, что уточнить свое местоположение я не хочу. Но нет, не помогло. В игре, где ты находишься. Отвечать на драккаре уже как-то даже не смешно. Вот зачем ему знать, где я? Впрочем, я нашел, как можно выкрутиться. В набеге. Кажется, этот ответ собеседника удовлетворил. Я, подождав некоторое время и не дождавшись ответа или нового вопроса, собрался переключиться на нужную мне вкладку, как пришло новое сообщение. У нас тут небольшая потасовка, не обращай внимания. тебе не тронем. Так, очень интересно. И что он там такое затеял, что мне нельзя вмешиваться? И с тебя не тронем, от чего-то у меня были большие сомнения. Что там происходит?» – спросил я. Но прошло сначала пять минут, затем десять, а ответа я так и не дождался. Не знаю зачем, но я решил открыть карту. Что я там искал без понятия, но именно открывшаяся карта и подсказала мне, что происходит. Не могу вспомнить, как было раньше, но сейчас Агдир и соседствующий с ними остров Гредо, чуть севернее, были обведены в круг, и эта территория именовалась как Ярлство Скарахей. Во, как интересно, это что же получается? Биорг теперь Ярл? Однако быстро он пошел вверх по карьерной лестнице. Но почему я до сих пор не Ярл? Ведь у меня тоже два острова, на которых я правлю. Ответ на свой вопрос я нашел, продолжая рассматривать карту. Между моим Одларом и Агдиром был еще один остров – Йорм. И вокруг него вода на карте была окрашена в легкий оранжевый цвет. Получается, Бьерк успел захапать и этот остров? Или же только собирается? Если Акдир и Греда были полностью окрашены оранжевым, то есть входили в ярлство, то Йорм еще оставался как бы нейтральным. Хотя, если учитывать окрас воды вокруг него, очень скоро и он присоединится к ярлству с Карахеем. Вот, значит, во что мне вмешиваться не надо. Бьерк Гуков строит свое государство, и я ему нужен как буфер между ним и ярлом рурхом. Я обреченно рассматривал карту. Так вот, зачем мне помогал Гуков. Наверняка после Йорма он попытается захватить Эстрагет. После этого он станет достаточно сильным противником для Ярла Рорха, и тот предпочтет подмять мои острова. Гуков, естественно, позволять этого не будет, и начнутся драки за мои острова, в которых от меня практически ничего зависеть не будет. Разве что я могу выбрать, кто из этих двоих будет моим хозяином. Очень хотелось бы и самому стать ярлом. Да вот только как! Больше ничейных островов поблизости не было. Хотя нет, был один, Ска. Но находился он аж за Эстригетом. Кажется, этот остров мы видели, когда или подплывали к Акдиру, или наоборот, когда бежали оттуда. Можно попытаться что-то оттяпать у Рорха? Нет, нельзя. Самый близкий к Одлару остров самый крупный. Можно сказать, столичный. Он отделяет меня от всех остальных мелких островов, входящих в ярлство Рорха. Похоже, вариантов у меня не особо много. Либо пытаться отобрать у Гукова Йорм, что приведет к конфликту с ним, либо пытаться подмять под себя эстригет, что, к слову, тоже приведет к конфликту с Гуковым. Наверняка он имеет свои планы на этот остров. И что делать? В голове шумел ветер, и никаких мыслей не было вообще. Я тяжело вздохнул и решил немного отвлечься от внезапно возникшей проблемы. В конце концов, с этим я могу поломать голову завтра или спокойно обдумать уже после того, как отключить сервера. Кстати, насчет этого. Уверен, опять придется строчить отчеты и выслушивать скучный брифинг. Ну, что поделать. У любого занятия или работы есть и интересная, и скучная половина. Хрен с ним. Разберемся позже. А пока можно открыть интерфейс и полюбоваться тем, каких успехов я уже успел добиться. Появившийся список задач был прямо-таки сладостью для моих глаз. Ну, судите сами. Задание «Морской налетчик». Если вы хотите стать настоящей легендой северных народов, ваш рейд должен завершиться удачно. Доп-задание. 50% вашего отряда должно выжить. Текущее значение 58. Доп-задание. Вы не должны потерять ни одного корабля. Текущее значение 3 из 3. Доп-задание. Захватить 214 из 50 трэллов. Доп-задание. Захватить 214 из 200 трэллов. Доп-задание. Захватить 214 из 400 трэллов. Доп-задание. Захватить 3132 из 1000 золота. Доп-задание. Захватить, Доп захватить 3132 из 3000 золота. Доп-задание. Захватить 3132 из 3000 золота. Доп-задание. задание захватить 3132 из 5000 золота. Доп-задание – разрушить деревню. Доп-задание – разрушить селение. Доп-задание – разрушить город. Доп-задание – уничтожить превосходящие силы противника. Выполнено. 11 из 14 доп-заданий выполнено. От 3 до 10 выполненных заданий – награда. Двойное повышение уровня. Повышение статуса. Повышение статуса предмета. От 11 до 15 выполненных заданий – награда, трехкратный подъем уровня, повышение статуса, повышение статуса правителя, повышение статуса предмета, от 0 до 2 выполненных заданий – штраф, презрение северных народов, лишение титула ТЭН. юху 11 заданий сделал, просто великолепно! Когда мы только высадились на берег, я даже помыслить не мог, что так получится. В лучшем случае заданий на 5 рассчитывал, а тут такое! Ах, жаль, не смог я селение разрушить, но не стоит быть жадным, и так отлично справился. И награда уже намного интереснее. Три уровня вверх персу, повышение статуса, с которым я так ничего и не понял, повышение статуса правителя. Опа. А уж не это ли является тем самым бонусом, который позволит мне стать ярлом? С чего я вдруг решил, что нужно иметь три острова в своем подчинении, чтобы стать ярлом? Быть может, этот статус Гугов получил как-то иначе. «Ну да, действительно, как я, дурья башка, не обратил внимания. Он уже организовал ярлство, а ведь третий остров все еще не его». «Или все-таки его?» «Нет, если бы он там был полноправным хозяином, остров был бы уже окружен границами ярлства. А так, как бы правильно сказать, находится под влиянием, что ли?» «Ладно, с этим разберемся еще. В данный момент меня больше беспокоил вопрос, когда отключат сервер. Я совершенно не представлял, сколько еще времени у меня осталось Когда получил предупреждение о запланированном отключении, я вылез в реал и засек время. Теперь же нужно было вновь покинуть капсулу, чтобы узнать, сколько еще осталось. Вообще очень глупая недоработка. Почему я не могу прямо внутри игры посмотреть? Зачем я должен вылезать из капсулы? Почему бы не дать возможность настраивать таймер? Мол, вот ты заигрался, прошло уже больше десяти часов, пора вылезать наружу. Но нет же. Впрочем, вполне возможно, что такую функцию еще сделают. Но я намеревался озвучить ее необходимость. Кто знает, может, за эту идею мне какую-то плюшку дадут. Игра игрой, ярлство, острова, а кушаю-то я в реале. И деньги мне нужны реальные, а не золото, добытое в виртуальных набегах. Я убрал окна интерфейса и задрал голову вверх. На небе уже начали появляться признаки скорого рассвета, хотя все еще было темно. Там, вдалеке, на самой границе, где небо и море сливается воедино, уже начало светлеть. Скоро встанет солнце. Я попытался отыскать в небе своего питомца, но альмёрк либо был слишком высоко, либо я просто не смог его разглядеть. Может, земля близко, и он улетел к ней? Спустя секунду раздался крик птицы. Нет, корей тут. Значит, до земли мы ещё не добрались. Что же, вполне могу позволить себе покинуть капсулу ненадолго. В игру я вернулся буквально через двадцать минут. Захотелось немного размяться, а то всё тело затекло. Я спустился вниз, во двор, прошёлся до ближайшего киоска, где купил сигарет И не спеша выкурил одну наслаждаясь теплым летним вечером хотя до осени еще было далеко ее признаки уже ощущались знаете мадакий запах стоял ветер поздним вечером становился чуть прохладнее чуть сильнее конечно ждать осенних дождей серого неба и холодной погоды пока не стоило но все же это было не за горами я вернулся в квартиру и вновь завалился в капсулу так до отключения серверов осталось четыре часа за это время по идее Я вполне могу успеть добраться до своего острова. Вопрос только в том, до какого именно. Куда отправиться сначала? На длинный остров или к Одлару? Ломался я недолго, решив плыть к Одлару. В конце концов, именно сейчас он наиболее уязвим. И именно там сейчас нужны рабочие руки. Руки Треллов, если говорить точно. Кроме того, если Гуков задумал какую-нибудь пакость, то уверен, начнет он именно с Одлара. Во-первых, он здесь уже был и все видел должен понять насколько слабой будет наша оборона во вторых к длинному острову подойти будет очень проблематично с большими шансами можно попросту потерять весь дракка и команду чем удачно высадиться на берег а ты поприветствовал меня нуки заметивший, что я проснулся ты долго спал солнце уже высоко вот все таки парадокс сейчас в этом мире и в этом месте бушует зима а редко когда бывает день когда солнце не появляется Практически всегда нет-нет, да и выйдет. Вот и сейчас светит так, будто бы до весны уже рукой подать. «Налеко еще до дома?» — спросил я, поднявшись со шкур, которые постелил на палубу, прежде чем лечь спать, точнее, выйти из игры. «Думаю, нет», — ответил нуки «Твоей мерзкой курицы не видно и не слышно часа два. Думаю, он уже летает над землей». Не успел он закончить фразу, как огромная куча помета шлепнулась ему на плечо. Обычно нуки начинал ругаться, но сейчас тяжело вздохнул и заявил. «Рмур, клянусь тебе, когда-нибудь мое терпение лопнет, и я отрублю этому летающему мешку с дерьмом его бестолковую голову». Я усмехнулся. «Если поймаешь его Нуке, если поймаешь». Я поднялся на ноги и направился на нос корабля. Очень хотелось заметить берег первым, и мне повезло. Сначала я услышал шум волн а затем увидел вдалеке нечто, очень напоминающее Землю. «ЗЕМЛЯ!» – заорал кто-то позади меня, его крик тут же подхватили другие. Ну, вот и прибыли. Внимание! Задание «Морской налетчик» выполнено. Одиннадцать из четырнадцати дополнительных заданий выполнено. Ваш новый статус. Для кланов Севера – удачливый форинг. Для жителей Королевства Шаал – предводитель морских демонов. Для Королевства Неизвестен. Для королевства Сноуэлл неизвестен. Внимание, вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень тринадцатый. Распределите свободные очки. Внимание, ваше владение можно расширить. Желаете сменить титул? Да, нет. Внимание, в случае согласия вы потеряете текущие титулы и получите новый. Ярл Альмерка. Внимание, ваш шлем стал легендарным. Шлем морского демона. Внимание, если изменить его внешний вид, статус предмета будет понижен. У-у, полегче. Такое количество выскочивших перед глазами сообщений моментально сбило меня с толку. Впрочем, не может не радовать, что все они являлись сугубо приятными, и именно поэтому с каждым из них следовало разобраться отдельно. Так. Задание я, значит, выполнил, и общий квест тоже. Это понятно, дальше что? Получил новый статус. И что это значит? «Что за удачливый форинг?» Я уперся взглядом в эту надпись и спустя секунду получил окошко с пояснениями. «Ага, а вот это уже здорово!» «Получается, собираясь в новый набег, я могу бросить клич и ко мне присоединятся люди, не входящие в мой клан, не живущие на моей земле?» «Ну что же, очень интересно. Дополнительные бойцы мне совершенно не помешают». «Далее, что это за статус для королевств?» «Ага, моя известность на юге». Пока что меня знают только в Шиале. И даже за человека не считают. И интересно. Так, с уровнями понятно, с ними буду разбираться чуть позже. Нужно будет тщательно обдумать, что и куда буду раскидывать. Что у нас еще? Опа. А вот я и получил возможность стать ярлом. Получается, такая возможность появляется за счет чего? Вот тут непонятно. Быть может, за счет известности. Ну, этого как его статуса. Или же только из-за того, что я выполнил квест на набеге? Кто б сказал? Ладно, далее и далее. Ну что же, пора становиться ярлом, что ли? Я жмякнул на «да» и тут же получил новое сообщение. Внимание! Ваши титулы Тена Длинной Земли и Тена отлора больше не действительны. С этого момента вы называетесь ярлом Альмерка. Внимание! Титул ярла подразумевает наличие трех островов. В данный момент у вас есть два из трех. У вас есть 30 игровых дней, чтобы захватить еще один остров, тем самым подтвердив свой титул. Если вы не сделаете это в течение 30 игровых дней, ваш титул будет отозван, а ваши острова разделят между собой выбранные жителями островов Тене». «Ну охренеть перспектива! Значит предупредить, что я больше не Тен догадались, а о том, что в течение месяца я могу получить пинок под задницу, если не захвачу остров, забыли?» «Какой идиот так вешал предупреждение И что теперь делать?» Я был крайне зол из-за того, что произошло. Настолько зол, что последнее сообщение о награждении меня любимого легендарным предметом воспринял как издевательство. «Ну а как еще назвать подобное? Шлем морского демона тоже мне. И, судя по предупреждению, я не могу убрать с него чертовы рога. Иначе с предмета слетит легендарность, твою же мать!» «Ладно...» Я постарался взять себя в руки и успокоиться. Это не такая уж большая проблема. В случае необходимости сражаться здесь, на севере, можно напялить любой другой шлем. Но при следующем набеге этот наверняка пригодится. Что там у него за статы? Шлем морского демона. 75% защиты. Плюс 30% к возможным добровольцам, решившим примкнуть к вашей экспедиции. Внушает страх всем поклонникам триликова Вот такие вот статы. Не сказать, что прямо вещь совершенно бесполезная, но и пользы от нее немного. Разве что призыв добровольцев я бы все же назвал крайне полезным». Тем временем Драккар уже долетел до пристани. Я шагнул на доски и двинулся навстречу Хальфу, явно спешащему ко мне. «Приветствую, Хальф! Как твои успехи?» — спросил я его. «Мой Тэн!» — взволнованно сказал он. «У нас гости! Тебе срочно нужно с ними поговорить!» «Гости?» — нахмурился я и только сейчас заметил, что возле пристани на земле стояли трое. Здоровенная тетка в медвежьей шкуре и двое мужиков позади нее. Каждый из них держал на толстом поводке огроменных кудлатых псов. Это еще кто такие? «И помни, Бьорк, что нам повелели боги», — сказал старик в черной рясе. «Я помню, прорицатель», — кивнул Бьёрк. «И не трону Одлар. Конечно, если он не станет мне мешать на Йорме». «Не станет», — ответил старик. «Ты ведь знаешь, что тэн Одлар ушёл к южным землям». «Знаю», — снова кивнул Бьёрк. «Но он может вернуться и...» «Тебе не стоит об этом волноваться», — перебил молодого Тена, а точнее уже ярла старик. «Рморнот побоится рисковать добытыми трофеями. Наверняка он потерял много воинов на йоге и ему сейчас не до сражений». «Это да», — кивнул Бьорк. «Когда ты отправляешься?» — спросил старик. «Прямо сейчас», — ответил Ярл. «Мои люди уже ждут меня на Драккаре». «Ну что же...» Тогда ступай и помни, боги благосклонны к тем, кто прислушивается к их советам. Бьёрк лишь усмехнулся, развернулся и вышел из длинного дома. Быстрым шагом он двигался к пристани, где на волнах покачивался его драккар. «Мой ярл!» Словно бы из ниоткуда рядом с Бьёрком появился Седой, явно успевший побывать во многих передрягах воин. «Готовимся к отплытию», бросил ему Бьёрк. «Сначала пойдем к Йорру, а затем наведаемся в гости к Тену Одлара». Седой не стал спрашивать, но вопрос прямо-таки читался в его глазах. «Он вот-вот вернется из набега. Почему бы ему не поделиться с золотом с теми, кто защищал его земли от ярла пока он сам со своими воинами ходил на юг?» С усмешкой спросил Бьорк. Седой ответил ему понимающей улыбкой и умчался вперед. «Перед отправлением нужно было сделать еще несколько дел».